«Ох, Скарлетт, какой же вы ещё ребёнок! Это просто раздирает мне сердце», — сказал он. «Я поцелую вас, раз вы, по-видимому, этого ждёте». Он наклонился, и она почувствовала лёгкое прикосновение его усов к своей щеке. «Вам не кажется, что теперь вы должны для соблюдения приличий дать мне пощёчину?» Гневные слова готовы были сорваться с её губ, Но, подняв на него взгляд, она увидела такие веселые искорки в темной глубине его глаз, что невольно расхохоталась. Что за несносный человек? Почему он вечно ее дразнит? Если он не хочет жениться на ней и даже не хочет ее поцеловать, так что же ему от нее нужно? Если он не влюблен в нее, то зачем так часто приходит и приносит ей подарки? «Так-то лучше», — сказал он.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 По моей вине. Кто подбил вас пойти потанцевать? Кто заставил вас признать, что наше доблестное священное дело вовсе не доблестное и не священное? Кто выудил у вас еще одно признание? Что надо быть дураком, чтобы идти умирать за громкие слова? Кто помог вам дать старым ханжам столько пищи для сплетен? то подстрекает вас снять траур на несколько лет раньше срока? И кто, наконец,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 и все превозносили бы вашу самоотверженную заботу о раненых. А, впрочем, в конце-то концов... Но Скарлетт его уже не слушала. Она стояла перед зеркалом и снова с упоением рассматривала себя, решив, что сегодня же после обеда наденет шляпку, когда понесет в госпиталь цветы для выздоравливающих офицеров. До ее сознания не дошла,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 сражая с пушистыми непокорными локонами и покрываясь от усилий спаренной, она услышала легкие быстрые шаги внизу в холле и поняла, что не вернулась из госпиталя. Но не летела по лестнице, прыгая через ступеньки, и рука Скарлетт, зажатой в пальцах шпилькой, замерла в воздухе. Что-то случилось. не всегда двигалась степенно, как и подобает соломенной вдове. Скарлетт поспешила к двери,